Голова 41. первая Парящий с помощью магической левитации клочок суши, размерами по площади сопоставимые примерно с несколькими десятками соток, был густо усеян кусками твердой породы, из которой, как обломанные зубы, торчали остовы развалившихся стен. Сакральное место, отведенное под алтарь, располагалось строго посередине бывшего строения, полностью замусоренное, покрытое пылью, как и вся остальная поверхность острова. Выглядело капище, как невысокий, массивный, равносторонний треугольный выступ из потрескавшегося каменного пола. Если к нему внимательно приглядеться, то внутри на синем фоне виднелись шевелящиеся белесые прожилки. Складывалось ощущение, что постамент живой. Телепортировавшись рядом с ним, Глория грациозно заскочила на вершину и попросила молот. Человек забрался следом, вручил гномию реликвию и удивленно наблюдал как золото без труда пропустило через его непустотелую рукоятку анаптаниумный жезл. Вокруг людей в тот же момент возникла прозрачная сфера, защищающая от контактов с внешней средой. Особенно облегченно выдохнул задержавший дыхание оставшийся незагерметизированным Беркутов, у которого не сработал на закрытие скаф. Симбионт практически уже никак ему не помогал. Прислушавшись к ей одной лишь слышному эфиру, дочь передала инструмент Олегу, жестом показав, чтобы тот ждал от нее сигнала и приступила к колдовству. Таинство по разрыву червоточины запечатыванию ее выходов заключалось в рисовании перед собой руками в пространстве странных, несимметричных фигур, которые по мере проявления наполнялись пропущенной через свой магический центр темной маной. Так, стоя на одном месте и поворачиваясь вокруг себя, девушка написала из символов широкое замкнутое кольцо. Стоило только последнему фрагменту встать в строй среди других собратьев в объемном цилиндре, как началась стадия его активации темно синий цвет принялся медленно заполнять поверхности, при этом отчетливо зажигая ярким золотом символы. И будто по команде словно этого и ждали. К платформе начали приближаться корабли-сгустки и сбрасывать телепортации на нее экипажи. Энергопитоны с хищно распахнутыми пастями ползли к центру, зло подсвечивая немигающими глазами. «Обещаю вечные муки!» «Вот теперь пришла пора прощаться, и я закупорила планетарный выход отсюда». Армада больше не вернется обратно в материнское звездное скопление. Заклинание воссоздано и находится в стадии предстартовой подготовки, как принято говорить у вас, космонавтов. Скоро активируются заключенные в него магические потоки, и тогда обратного пути не будет. Демоны всеми силами попытаются разрушить конструкт, но я их отвлеку на себя. А ты, как увидишь завершение программы, вставляй молот в центр треугольника и проворачивай на один оборот. «Ни в коем случае не выходи за пределы защитного поля, что бы ни случилось!» Златовласка, давая последние напутствия, расположилась внутри прозрачной голограммы и следила за приближением врагов. «Подожди, малышка, ты перепутала! Это моя задача — защитить тебя! Тебе надо продолжить рот, Такой, как ты, больше нет на всем белом свете!» Полковник уже было дернулся к ней, но жеста, подкрепленной ментальной директивой не двигаться, королева Роя остановила землянина. «Уже есть отец. На Хазердуме, в царском гнезде осталось пять твоих очаровательных внучек. Молодых принцесс, красавиц, умниц, спортсменок и комсомолок. Все в тебя. Последний земной термин, что я прочла в твоей памяти, мне непонятен. Но пусть будет, раз ты сам их им охарактеризовал. Они распределят между собой на сектора галактику и будут продолжать мое дело, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедских отношений с другими расами. Мои доченьки выглядят как ангелочки» и генетически являются людьми на 80%. Скорее, даже не просто людьми, а конкретно беркутовыми. Я оставила им твои координаты. Возможно, и сам, дедуля, захочешь когда-нибудь их навестить». Сказать, что Олег пребывал в очередном шоке, ничего не сказать. Но уже некому было даже на это попенять. Поначалу темные твари вокруг лишь злобно угрожающе шипели и таращились гипнозенками. Видимо, их на ментальном уровне отпугивала Глория. Однако по мере увеличения численности демонических сущностей Гады стали переплетаться в толстые канаты и пытаться продвинуться к магическому цилиндру заклятию поближе. Тем временем над ними из расплавленного металла взлетели нефриты, насылая от себя плотные волны проклятий. Впрочем, потоки негатива лишь обтекали защитную сферу, не причиняя вреда Олегу. Глории же с виду все было чем. Она их заставляла лопаться, как мыльные пузыри, одним лишь взглядом. Тут девушка внезапно преобразилась. Из милой миролюбивой красавицы человеческой расы превратилось чудовище из ужастиков в жуткую, как смерть демонессу, напугавшую даже отца. Лицо исказило распахнутая зубастая пасть с отросшими боковыми жвалами. Вместо волос из головы вытянулись рога антенны, а между ними ядовитые щупальца. Руки и ноги разделились на четыре пары цепких хитиновых лапок с облевидными когтями, а из-за спины расправились прочные, сегментированные крылья с шипастыми выступами на сочленениях. Нагнав страха и ужаса на подобравшихся вплотную темных, она взмахами сабель очистила поступы к магической проекции. Затем, дождавшись изменения цвета рун, бросилась в самую гущу врагов. «Отец, втыкай молот и запускай время спять. Пора!» — услышал голос дочери в голове космонавт. Олег на автомате исполнил просьбу Глории, не отрывая тревожного взгляда от того места. «Откуда разлетались оторванные ошметки демонов и прах развеянных?» Артефакт свободного шов казалось сплошную твердую поверхность, но при повороте слегка сопротивлялся кручению и отпружинивал. Поначалу ничего не происходило. Разве только красные отблески магмы стали приглушеннее? Создавая новые мозги в картине сюрреализма, первое поржавело и рассыпалось припаркованная недалеко капсула повышенной защиты. Через некоторое время, как горох, повалились с небес в жидкую лаву различных размеров грозди, отвердевших звездных ракушах демонов. Новая волна тварей с визгом хлынула мимо защитницы, пытаясь дестабилизировать ее наведенное на межгалактическое пространство колдовство. Только без толку. Некоторые в отмеску бросились и на самого человека, но добравшись до ограничительной сферы, лишь жадно распластались зубастыми пастями по прозрачной преграде. Берку того неожиданно показалось, что окружающая пыль приподнялась и принялась кружиться. При этом обломки стен стали понемногу расти а нападающие твари наоборот слегка съеживаться. Между тем бой золотой рассерженной фурии продолжался. Силы некромонгеров постоянно пополнялись вновь прибывшими. Глория то и дело рвала и резала их пачками, насыпав вокруг себя горы пепла. Стало уже заметно, что она подустала. Движения замедлились и сократилось количество здоровых конечностей. Некогда блестящее золотистое тело покрылось потертостями, грязью и трещинами в хитиновом панцире. И самое главное различие от первоначального – Она стала тоже уменьшаться. Полковник неоднократно пытался прийти к ней на помощь, покрошить противников, взывал к ней, чтобы выпустила, но как ни старался, выйти из сферы не смог. Его неизменные временные плечевые клинки тоже не показались из пазов. Индикатор эскина отобразил две точки, одна из которых мигала. «Я отвлекла их настолько, насколько смогла», — внезапно прорезался усталый голос. «Теперь есть шанс, что твой ментальный щит сможет продержаться еще некоторое время». Будь готов к хоть и слабеньким, но попыткам заставить тебя самостоятельно умереть. В этот момент просто вспоминай обо мне, и у тебя получится выстоять. Тебе не удастся ничего изменить. Не трогай, молот, это необратимо. На нас действует деградация, возникающая при развороте потока времени спять. Ни в коем случае не покидай защищенное место до окончания переброски. Что будет дальше, мне неведомо. Круг замкнулся. Прощай, папа. Когда-нибудь мы снова встретимся во вселенной. Только разноцветные искорки разлетелись с той точки, где до этого стояла, как никто на свете, преданная и любящая малышка. Космонавту тут же стало очень плохо морально. Он стучал по прозрачной стене кулаком, неоднократно повторяя имя дочери. Слезы душили человека. В голову лезли навязчивые мысли, что так дальше жить нельзя и несправедливо. Следует прекратить мучения, пока больше никто из близких не погиб. Ведь их смерти виноват только он. Можно все легко и быстро исправить. Нужно лишь броситься грудью на торчащее острие жезла, и все будут спасены и счастливы. Как ни странно, только упоминание Глории давало силы держаться от казалось бы логичного поступка покончить с собой. Это имя с каждым разом будто обновляло ментальный щит и давало силы превозмогать давление. Вскоре голоса в голове стали звучать все тише, теряя настойчивость и эффективность воздействия. Окружающие земляни на твариску кожились, превращаясь в ковер мелких копошащихся червяков-личинок, которых можно было легко растоптать ногами, если бы только человек мог выбраться к ним наружу. Планета, между тем, начала оживать. Застыли океаны лавы, покрывшись черной корочкой. Развеялся ядовитый туман, очищая атмосферу. Появились небольшие бурые деревья и трава. Преобразовались и руины. Незаметно выросшие высь самовосстановившиеся золотистые стены где-то наверху образовались вот потолка над головой. На них искрами заиграли украшения и фрески с изображением странного насекомоподобного существа. Он выглядел почти как гуманоид, стоя на двух лапах-ногах, гротескно раскинув в картинном жесте глубокой задумчивости три пары рук, именно рука, а не лап, где на каждой есть кисть с ладонью и пятью пальцами. Лицо и морда таракана с длинными усищами и кавказским носом отдаленно походило бы на человеческую, если бы не разошедшиеся в стороны жвала. Завершение описания. Стоило отметить, что жук носил белую, наподобие туники одежду, точь-в-точь -точь вылитый земной философ. Пока космонавт с интересом рассматривал древние изображения, зал храма заполнили мощные солдаты инсектоидов в серебристой хитиновой броне. Таких породистых здоровяков мужчина видел лишь в однажды воспроизведенном сюжете из памяти Дворфа. Они стремительно вылезали из приземлившегося неподалеку гигантского астероида. Что-то подсказало полковнику, что перед ним сейчас развертывают ряды офицеры высшего ранга из иерархии Роя, прибывшие наводить порядок в оскверненном культовом сооружении. Часть из них принялась ловить и поедать личинки, другие громко трещали, пытаясь прокусить серу и добраться до необычного двуногого существа, явно виновника учиненного беспорядка. Вскоре появилась и стройная золоченая особа с роговыми отростками на голове. Серебристые жуки опускались перед ней на четверенки, мордой, как говорится, в пол. Один из семенивших за королевой следом флигеля дютантов резво побежал вперед, поднял самого жирного бывшего питона червяка и любезно протянул своей повелительнице. Царская особа гневно уставилась фасеточным взглядом на извивающегося униженного главаря некромонгеров. Он тут же сдулся, и в довершение оказался слабохарактерным ябедой, потому что золотистая царица следом недобро посмотрела сотней своих карих глаз на Олега. Ботливый червяк явно перевел стрелки и ответственность на полковника. Мол, среди них земляным червяком наикрасивейшую обзывал только самохаб, а не они маленькие беленькие и пушистые. Просто удивительно, насколько оказались живучими эти гады. Сумели таки даже пережить деградацию с обратным сроком временного переноса порядка десяти тысяч лет. Но на этом их везение закончилось. Повелительница Роя с аппетитом похрустела питательной колбаской. Потом издала несколько довольных нечленораздельных звуков. В этот момент сфера лопнула. Землянец досадой оглянулся, заметив, что вставленный в алтарь молот в конец истончился и разрушился. Защиты больше не было. Внутренне собравшись, Беркутов вдохнул воздух полной грудью и... На внутреннем экране зора погасли последние точки, показывающие, что его товарищ перестал существовать, создав из последних сил дыхательные фильтры. Тут без ментальной защиты в голове словно громко говорить и начал вещать скрипучий голос. «Дерзкий, но вкусный раб мне все рассказал, указав на тебя». Что это ты, кожаный двуногий, их сюда притащил с другого звездного дома? Чужакам и рабам в храм Бога Сеятеля жизни вход запрещен. За сквернение нашей святыни любого дерзнувшего вместе с его родом ждет наказание. Вечное рабство или смерть? Ты, как виновник, считай уже мертв. А твоих сородичей, как только мы доберемся до них, Ожидает в будущем скорое рабство. Таков завет нашего всемилостивейшего Бога. Во имя славы Роя убить его. Не забудьте принести мне самый вкусный кусочек». Это последнее, что осознал Олег, когда на него набросилась волна серебристых громил тараканов.